В первые дни после прибытия, при всем самом радушном гостеприимстве, которым здешний народ отличается, я почувствовал кое-где настороженное, если даже не враждебное ко мне отношение. В этом бесспорно заслуга зосточтимого Бернса. Услыхал я, будто в беседе Бернс вскользь говорил о том, чего в действительности не было, да и не могло быть. Пока слово не сказано, оно — узник человека. Сказанное же слово делает человека своим узником. Как только сэр Бернс сказал о том, что Россия — медведь, на задние лапы поднявшийся, готовый под себя все окрест лежащее подмять, и как только слова эти стали мне известными, я посчитал себя вправе опровергнуть сию ложь в беседе с Эмиром Дост-Мухаммедом. Ложь, надо сказать, лихую, по-английски и к месту закрученную, но попасть к Эмиру оказалось делом отнюдь не нелегким. Неоднократные предложения Бернса пойти к Эмиру вместе с ним — Я по причинам тебе, понятным, отвергал. Сам же я всякий раз наталкивался на вежливый отказ Эмирова адъютанта. То Дост Мухаммед читает бумаги, то гуляет в саду, то занят беседой с друзьями. Но давеча, хитрая вещь, жизнь наша, я при обстоятельствах весьма неожиданных с Эмиром встретился. И где бы ты думал? В мастерской оружейного мастера Гуль Маманда, того самого, о котором я отписывал в предыдущем письме к тебе. Придя к нему в гости, я столкнулся с человеком, лицо которого показалось мне чем-то знакомым. — Это воин, мой приятель, — пояснил Гуль Мамант, он и твоим другом станет. — Здравствуй, — сказал воин, — и пожал мне руку крепко. — Ты откуда? Из каких мест? — Судя по костюму, ты с юга? — Да, — ответил за меня Гуль, — он кандагарец. — Замечу, кстати, что кандагарцы — самые чистые афганцы по крови. — Разве ты не слышишь это по выговору? — продолжал Гуль Мамант, — Да, пожалуй, — согласился его гость. Он говорит, как настоящий кандагарец. — А имя твое, — спросил он меня, — столь же благозвучно, сколь и выговор? — Столь же, — ответил за меня Гульмамант. Мне очень понравилась эта беззаботная игра, и я с радостью стал ее поддерживать. Отчего-то лицо гостя мне показалось похожим на лицо одного купца с базара. Я спросил его, ты не торгуешь ли, воин? — Торгую, — ответил тот, — немногим из того, чем мог бы. Отчего так? От того, что неведомо мне, кто товары мои купит. Я тогда ответил, в России, ты верно слышал о такой стране, там многие бы товары афганские купили. Откуда тебе это известно? Говорят люди, верь незнакомцу, ему корысти нет обманывать. Гость посмотрел на Гуль Маманда и спросил, твой кандагарец, случаем не мула? Он так хорошо постиг красоту выражения мысли. Нет, какой он мула, — ответил Гуль. «Ты же видишь, у него борода стрижена клином, а не палкой». Воин осмотрел мое лицо с веселой и шутливой внимательностью и согласился с правильностью слов Гульмуманда. «Послушай, кандагарец, а как ты думаешь, ангризи хотят торговать с нами? Что я смогу продать им?» «Я недостаточно хорошо знаю купцов из Англии», — ответил я. «Но думаю, они не откажутся торговать с тобой. Торгуют же они с Индией». «С Индией?» — воскликнул мой собеседник. «Такой торговли мне не надо». Козел тоже участвует в торговле шкурой, содранной с него. Разве ангризи торгуют с Индией? Такая торговля и у нас ночью на караванных дорогах случается. Ты очень сердит на англичан, — заметил я. А слова, произнесенные в гневе, не всегда верны. Воин взял с верстака маленький кинжал, вернее, заготовку кинжала, и, вертя его в руках, задумчиво посматривая на Гуль маманды, сказал, «Он не просто умен, Гуль, он мудр». — Да, я ошибался, — ответил ему оружейник. Я почувствовал, как лицо мое стало краснеть от смущения. Страшный бич мой! Увидав это, воин мягко улыбнулся и опустил глаза. Я был благодарен ему за это. Вообще, афганцы — люди большого такта. И ежели хочешь светского воспитания... Мы, правда, привыкли понимать под словом «светский» только одно и одним наделять значением. Это неверно. Думаю, что «светским» следует считать джентльменское воспитание. Послушай, кондагарец... — продолжал купец. — А как говорят в городе о том, что здешний эмир дост неверных англичан принимает, разговоры с ними ведет? — На то он и эмир, чтобы знать, кого и зачем принимать, — ответил я. — Да только не твоего ума это дело, да и не моего. Извини меня за резкий слов. — Как же так? — с живостью возразил мне гость. — От того, с кем эмир наш дружит, мне выгода идет. От меня к ремесленникам, к простому люду. Чем шире торговля идет, тем больше блага людям, добро производящим. Я сразу же подумал, как сильна в нас российская привычка мысли свои вслух не высказывать. Я и здесь даже, за тысячу верст, продолжаю ей верным быть, а простой афганец обсуждает действия своего правителя свободно и без боязни,